62. -е. Не знал он еще таких отношений. Мало того, что приятно дома на родном языке говорить, с Маринкой многому учишься, легкости, согласию или, как там, доверию. Хотя все равно никому как себе не доверишься, даже если цели общие. Ибо цели бывают только свои, с чьими-то временно совпадающие. Но все же. А еще мило, что подружка не чужда искусства. Жаль, от рисуночков профита — ноль. Она как собачонка. Подойдет, прижмется, носом в шею сопит, живая, теплая, взамен на ласку ничего не просит. Только до поры это. Вот, уже попыталась сбежать и правильно сделала. Да ведь каждый за себя не отпустил».